Глава 39 С того самого концерта минуло десять долгих лет. В привычном для людей темпе на смену зиме приходила весна, которая уступала дорогу лету, чтобы оно встречало осень золотыми листьями на пышных деревьях. Марта закончила школу, поступила в музыкальное училище и не уставала поражать учителей своим талантом. Она шла вперед, не останавливаясь перед многочисленными преградами. Любая трудность казалась молодой девушке лишь очередным испытанием, которое нужно преодолеть. Там же она повстречала своего будущего мужа Кирилла, от которого чуть позже родила двоих детей, мальчика и девочку. Пусть иногда было трудно и не всегда хватало денег, но они были счастливы. Ведь в конце концов счастье действительно не в деньгах. Просто с ними чуть проще бывает жить. Да и то нет никакой гарантии. И вот учеба закончилась. Ее, как она и мечтала, пригласили играть в Большом симфоническом оркестре имени Чайковского. Но на этом Марта не останавливалась. Ночи напролет она сочиняла музыку, чтобы записать собственный альбом, который хотела посвятить бабушке, дедушке и своему другу из снов по имени Август. Конечно, компании звукозаписи отказывались или не спешили с ответом. Кому нужен был неизвестный музыкант и тем более скрипачка? В век изобилия информации, когда каждый мог поделиться своим творчеством. Да только они не знали, что Марта не собирается просто так сдаваться. И тогда она начала распространять отдельные композиции через социальные сети. День за днем, шаг за шагом, она продолжала идти к цели, набирая фанатов и поклонников, пока не достигла той самой отметки, когда один продюсерский центр захотел заключить с ней договор на издание альбома. Презентация состоялась в большом клубе в самом центре Москвы. Повсюду можно было увидеть ее портреты и обложки альбома, на котором было написано «Ларионова М.Е». В доме моих снов. Марта отыграла одну композицию за другой. То и дело по залу разносились бурные аплодисменты. Последняя она исполнила композицию под названием Июльский дождь, которую август написал для ее концерта. И вот когда презентация была закончена, и люди потихоньку начали расходиться, к Марте, убиравшей скрипку, подошел странный человек в длинном плаще. Глядя на него, она не могла сказать точно, сколько ему лет. То ли двадцать, то ли тридцать, а, возможно, и сорок. «Добрый вечер», — сказал незнакомец. «У вас потрясающая музыка». «Спасибо большое», — кивнула Марта. «Но это не только моя заслуга». «Да, я знаю. Я видел посвящение на обложке. Собственно говоря, потому я и здесь». «В каком смысле?» Удивилась девушка. «Мне кажется...» Незнакомец запустил руку в карман плаща и достал что-то, напоминавшее блокнот. «Он хотел бы, чтобы это было у вас». «Кто?» Ее голос задрожал, но она смогла совладать с ним. «Вы сами знаете». Мужчина протянул блокнот, и как только она его взяла, он растворился в толпе. Марта открыла первую страницу, но, едва увидев первую строчку, тут же закрыла. «Моя дорогая Марта!» Одними губами произнесла девушка, прижимая к груди дневник друга, который исчез много лет назад. Голова кружилась, и ей захотелось присесть, чтобы не потерять сознание. К счастью, позади оказалась большая звуковая колонка, которая и исполнила роль стула. Марта не могла поверить в то, что произошло. Да и кто бы вообще поверил? Но факт оставался фактом. Она положила дневник к скрипке и, прощаясь со всеми по дороге, отправилась на улицу, где ее в машине дожидался муж. Дорога домой пролетела незаметно. Они с Кириллом обсуждали, как прошел вечер, как реагировали люди на музыку, но Марта ни словом не обмолвилась о том, что ей подарили. Ведь это было нечто особенное и по-настоящему личное. Когда дети и Кирилл легли спать, Марта в темноте на цыпочках добралась до кухни, где включила маленькую лампу, висящую над столом, и достала дневник августа. Первая запись начиналась с того, как июльским днем он стоял на другой стороне дороги от девушки на автобусной остановке в синих джинсах и белой рубашке. «Ты была так далеко и так близко», — написал тогда Август и был абсолютно прав. Марта не могла остановиться и продолжала читать запись за записью, в которых он описывал их встречи во сне, свою жизнь, то, на что ему пришлось пойти, чтобы ее найти. Тогда, десять лет назад, Август многого ей не сказал, потому что не мог или не хотел. Но теперь она знала все, и от этого на душе стало тяжело и легко одновременно. И вот девушка добралась до самой последней записи. Это были последние слова Августа, и потому она долгое время не могла собраться с силами, чтобы прочесть их, ведь это будет означать самый настоящий конец. Но все-таки, взяв себя в руки и медленно выдохнув с закрытыми глазами, Она опустила глаза на страницу. «Моя дорогая Марта, всегда трудно говорить «прощай». Даже само слово пропитано какой-то трагической неизбежностью. Время, отмеренное нам двоим на белом свете, было самым прекрасным в моей жизни, несмотря на все те трудности, с которыми мы были вынуждены бороться». Я не жалею, что под проливным дождем вытянул сломанный зонт над незнакомкой на той автобусной остановке и не жалею, что зашел в книжный магазин, чтобы взять с полки странную книгу. Я жалею о том, что не смог стать тем, с кем тебе не нужно было бы жить в клетке и думать о прошлом». Но я всем сердцем надеюсь, что смог стать тем, кто избавил тебя от тяжкого груза, затаившегося в воспоминаниях о давно минувших днях. Для этого мне пришлось пожертвовать тем коротким мгновением, что соединяло нас, или пожертвовать самим собой. Оно стоило того, ведь ты будешь жить. Уже не со мной. Будет тот, кто полюбит тебя всем сердцем. Вы вместе создадите дом, куда будете хотеть возвращаться, заведете детей, в чьих глазах будете видеть частички самих себя. Жизнь станет счастливым мгновением, что как яркая звезда проносится по небосклону. Я пишу эти слова и уже завидую тому, кто окажется рядом с тобой. Как бы мне хотелось быть на его месте, но я не могу. День за днем. Я доверял своим мысли и чувства дневнику, в котором обращался к тебе, моя дорогая Марта, хотя знал, что ты никогда не увидишь его страниц. Наверное, от того, что мне казалось, будто бы ты рядом, мне проще было идти вперед. Знай, я любил тебя так, как умел. Я был с тобой столько, сколько мог. Прости меня за то, что мы больше не увидимся. Будь счастлива». «На зло всем несогласным, на зло всем обстоятельствам, пожалуйста, будь счастлива! Прощай, моя дорогая Марта, навеки твой август!» Марта заплакала. Слезы облегчения и слезы горя смешивались в один единый поток, а затем, когда их не осталось, наступила невыносимая долгая пауза. Не было ни мыслей, ни чувств, ни желаний, а только пустота. Но затем Марта ощутила теплый огонек в груди и улыбнулась. На следующий день под вечер пошел дождь, но не простой, а волшебный, ведь когда-то он стал отправной точкой неповторимой истории. Марта поднялась на крышу с большим красным зонтом, прижимая к груди дневник августа. Перед ней раскинулся прекрасный город, горящий разными огнями. Мой дорогой милый Август, не говори прощай. Пусть лучше это будет до свидания. Я стою на крыше под дождем. Да, под тем самым проливным дождем, когда мы впервые встретились. Мои слова обращены в небо, и я надеюсь, что ты их услышишь. Ты спас меня. Я жива благодаря тебе. Конечно, сейчас ты воспротивился бы и сказал, что я сама все сделала. Но если бы не ты, то у меня не хватило бы сил подняться. И тогда я снова стала бы той, кто принес тебе так много боли. Прости меня. Ты мой ангел-хранитель, что не пожалел себя. И я буду жить, я буду счастливой ради тебя, ради себя и ради других. Обещаю. До свидания, мой дорогой Август, навеки твоя Марта. Несмотря ни на что, их история будет жить вечно. Она будет звучать песней в июльском дожде, что словно слезы смывает с города пыль и грязь.